Глава восьмая. На другой день пропал Левонтий. Отсутствие его сразу было замечено. Кот мог где-то пропадать, но в полдень, когда чистилась и скоблила свежая рыба, и с треском разлетались разные стороны серебристые чешуйки, и в изобилии были ароматные рыбьи потроха и головы, когда избу наполняли запахи кипящей ухи, Левонтий, как бы ни был сыт, всегда крутился где-то поблизости, Терся о ноги, демонстрируя полное расположение к рыбакам, ныл и клянчил еду. Сегодня он куда-то запропал. Когда наели сухи, Калюха сгреб кости в пустую миску, вынес на крыльцо и вывалил в корыца, выдолбленные из куска толстые доски специально для Ливонтия. Позвал кота, даже покричал, но впустую. Пока пили чай, все удивлялись, что такое с котом. Рыбу никогда не пропускал. Калюха и Шурка вид не подавали, но обоих было нехорошее предчувствие, что с Ливонтием что-то случилось. После обеда Калюха не прилег, как обычно, а вдруг засобирался, взял топор и пошел на берег. Мол, зачет глянуть, не выбросил ли на заплесток пару-тройку строевых лисин, мол, баню надумал тюкать. Шурка знал, Калюха пошел искать Ливонтия. Он и сам бы пошел, но не хотел лишний раз березить душу напарника. И так тот уже поговаривать стал, что рысь одолела, что за порог озарко выйти теперь. Калюха нашел кота около вешал, на старом поросшем травой деревянном настиле, пробитом кореньями. Под настилом были мышиные гнезда, и Леонтий туда повадился бродить. Калюха это еще раньше заметил. Леонтий лежал на спине с вытянутыми лапами в луже крови. Пасть оскаленная, весь был изодран. Вокруг на песке отпечатались огромные рысьи следы.